Глава тридцать Просьба. На секунду замерли все. Первый отмирала Валенсия, и от испуга, что их сейчас начнут бить, заторатурила. «У меня неприкосновенность. Ой, не то, я проводник. Доставила письмо для... Тей, за ногу тебя и твоего брата. Помогай, для кого свиток?» Тихо зашипела в сторону плеча испуганная хозяйка. Мужья, не вынимая мечей, замерли по бокам леди-проводника. Попс выпустил крылья и встал за девичьей спиной. Поняв, что прятаться нет смысла, Валенсия выужила сразу, и кто она, и зачем прибыла, Феникс решил нагнать Пафоса. — Приветствуйте императорского гонца, леди Валенсия! — громко крикнул Феникс, и непонятно откуда загремели громкие фанфары. Огры напряглись и схватились за мечи. Она к вам с доброй вестью. Кто из вас Брунка столом? Тейсхан, правильно оценив расположение титулованных особ, подлетел в начало процессии к самому высокому Огру, на шее которого висела огромная золотая цепь, толщиную в руку, и подал свиток. «А ты умен, дракон, сразу видишь, кто тут король, а кто прислуга!» Прищурившись, гигант посмотрел прямо в глаза Фениксу. «Хочешь, сниму с тебя эту покосную волшбу?» — Я умею. Я вижу каждого насквозь. Если весть хорошая, то бесплатно сделаю. И хозяйку твою прощу за то, что упала на мою доченьку. На безмагическую цепь не посажу для своей утехи. — Не нужно. В голосе Феникса одновременно прозвучала и надежда, и боль. — Поймай для начала. Мысленно провадилась Валя, но понимала, что, пытаясь спасти себя, может ненароком кого-то тут оставить. поэтому решила не пробовать переместиться. Товарищи, други мои боевые, наконец-то свершилось то, чего мы добивались долгих сто лет. Мы и только мы сегодняшнего дня имеем право охранять северные горные границы. Валенсия от удивления чуть не подавилась воздухом. И никакие великаны во главе с тутаном нам не помеха. Сейчас-то прибыль поплывет к нам рекой. Приказываю усилить посты на всех сложных участках. Контроподистов пропускать, но предварительно отобрав добычу и потребовав выкуп за их жизни. Никак иначе. Пятероограф отделились от процессии и куда-то убежали. Похоже, выполнять задание. «Теперь понятно, почему эта весть радостная», — про себя усмехнулась девушка. «Все и всегда упирается в деньги». «Раз весть радостная, мы поспешим откланяться. Дел очень много». Попыталась распрощаться Валенсия, но замолчала, наткнувшись на грозный взгляд мужчины. Нет, не разрешаю, пока не выпьете на свадьбе моей доченьки бочонок хмельного вина. Кто же гостей отпускает не накормленными и не напоенными? Никто не может обвинить меня в том, что я не чту традиции. Вперед жениться и отмечать радостные события. Шкуры заморались, тихо произнесла девушка и грустно посмотрела на Валенсию. И замуж я не хочу, сердце мое занято. Помоги, проводник, уведи меня отсюда к любимым. Что ты там опять бормочешь, дочь моя Руания? Никогда не быть браку огро с великанами. Еще чего не хватало? Ты выйдешь замуж за Торби и Оркия? Это мое последнее и нерушимое слово. Во врагов любилась она, в братьев великанов. Процессия медленно с песнями и плясками двинулась вперед к венчальному камню. «Прости, не могу я тебе помочь. Мой дар нестабилен. Могу и промахнуться. Но это меньше и зол». Горько вздохнула Валя. «Меня будет ждать наказание, если твой отец пожалуется на биржу. Откат может быть очень тяжелым». Валентий еще раз посмотрела на грустную невесту и повернула голову в сторону мужей. «Валя, не смей, мы тебе запрещаем», — поняв ее взгляд, произнес Варян. «Где эти великаны раз так любят? Почему отдают ее без боя?» Руанья повернула голову в сторону мужчины и произнесла. «Не судите их строго. Они не знают, что меня замуж выдают. Все было сделано за моей спиной. Я ничего не боюсь. Поэтому собиралась поздно вечером и тайком уходила из деревни на всю ночь, в лес на свидание. И только под утро возвращалась. Я их увидела на переговорах. Отец пытался договориться с главой великанов о мирном сотрудничестве по охране границ. Мое сердце дрогнуло. Вы бы видели, какие они высокие, красивые, сильные. А вчера меня выследили папеньки на прихлебателе. Вот за них сегодня и выдают замуж. Мне страшно, и убежать я уже не могу. Убьют. Мы же хотели по-хорошему, чтобы кланы помирить. Они должны были идти просить разрешения сначала у старейшин своего рода, А потом уже, если получит одобрение к моему отцу за богословением. А если бы наш план провалился, то мы собирались бежать. Уже деньги подготовлены черному проводнику в один из отдаленных магических миров. Ничего у нас не получилось. Горькие слезы выступили на глазах молодой огрянки. Валенсия осмотрелась вокруг. Солнце ярко светило. По чистому небу плыло одинокая облачко. Счастливые огры, идущие вперед, пели веселые песни, а ее пробирал Мороз такой несправедливости. Она посмотрела в глаза мужей и произнесла. «Простите, но не ту девушку магия выбрала леди проводником. Не могу и не смогу я по-другому. Нельзя в чужой монастырь со своим уставом, но...» «Тамерлин, помоги, подскажи, где великаны». Тихо прошептала Валенсия, и ее рука утонула в огромной ладони огрянки. «Мы понимаем. Ульфред взял девушку за другую руку, и ты всегда можешь рассчитывать на нас». Вариан нахмурился, но кивнул. «Ой, влетит!» Тихо над ухом Вали раздался клёк от Тамерлина, и в руку девушки упала маленькая серебряная табличка. Над другим ухом раздался довольный смех феи. «Весь откат беру на себя. Дерзай, человечка!»